По другой версии, песни Лян-Фу похоронные песни, потому что под горой лян Фу находилось кладбище. В той местности есть гора, которая носит название Волун — гора дремлющего дракона, поэтому Джугай-Лян называет себя господином Волуном. «Много веков такой талант не появлялся на свет. Поскорее навестите его, и если он станет вашим советником, вам не придется беспокоиться о порядке в Поднебесной». «Мне однажды Шуидзин говорил о каких-то Волуни и Фынчу. Значит, Джугалян и есть тот самый Волун?» «Да» а Фэнчу — это Пантун из Саньяна. Любей даже подпрыгнул от радости. Наконец-то я узнал, кто такие Волун и Фэнчу. Мудрецы, можно сказать, живут у меня под боком, а я их не вижу, словно слепой. Спасибо, что вы открыли мне глаза. Распрощавшись с Сюйшу, Любей возвратился в Синьем приготовил дары вместе с братьями Гуань Юем и Джан Феем отправился в Наньян к Джугай Тем временем Сюишу, опасаясь, как бы Джугай не отказал Лю Бею, по пути сам заехал к нему. — Я служил Лю Бею, — сказал Сюишу, — но Цао Цао бросил в темницу мою матушку, и она призывает меня на помощь. Перед отъездом я рассказала вас Любею, и он в скором времени посетит вас. Надеюсь, вы не откажете помочь ему своим талантам. Это было бы для него великим счастьем. Значит, вы решили совершить жертвоприношение. И жертвой выбрали меня, — с раздражением произнес Джугалян. Сердито встряхнул рукавами халата и вышел. Престыженный сюй сел на коня и поскакал в сюй к своей матушке. Вот уж поистине, он другу сказал только слово, любя своего господина. Домой он уехал, ведомый лишь чувствами верного сына. О том, что было дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава тридцать седьмая. Сыма Хуэй рассказывает еще об одном прославленном мудреце. Лю Бэй трижды посещает хижину Джугаляна. Итак, Сюйшу прибыл в Сюйчан и предстал перед Цао Цао. Почему вы, такой талантливый ученый, унизили себя службой Лю Бэю, — спросил Цао-Цао, как только они обменялись приветствиями. «В молодости я долго скитался по рекам и озерам, скрываясь от опасности, и случайно попал в Синье, где сдружился с Любеем, но узнав, что матушка моя здесь, не мог не приехать и вынужден был покинуть своего господина. «Зато теперь вы сможете сколько душе угодно», — «Заботиться о вашей матушке, а я — получать от вас наставление», — сказал Цао-Цао. Сюйшу поблагодарил и тотчас же отправился повидаться с матерью. «Ты зачем здесь?» — удивилась старуха. «Я получил ваше письмо. Разве вы не просили меня приехать?» «Ты плохой сын!» В гневе закричала старуха, ударив кулаком по столу. «Бродяга! Сколько лет учила тебя уму-разуму, а ты стал хуже, чем был! Читаешь книги, а не знаешь, что ради верности господину иногда приходится жертвовать сыновним долгом? Неужели тебе неизвестно, что Цао-Цао обманщик и злодей, а твой господин — человек гуманный и справедливый?» Ведь он потомок ханьского дома. Ох и глупец же ты! Ну как можно, поверив подложному письму, покинуть свет ради тьмы? И после этого показаться мне на глаза, напрасно ты живешь на свете, только позоришь своих предков.